Девятое. Эпиграфы. Знакомство с естественными науками кладет на словесников какой-то особый отпечаток, который чувствуется и в их методе, и в манере делать определения, и даже в физиономии. Антон Чехов. Самое замечательное и попечительное для всех писателей – Это забота Дарвина о том, чтобы читатель в фактах, в натуралиях не задохнулся. Это бесперебойная забота Дарвина-писателя о наиболее выгодном физическом освещении каждой детали. Осип Мандельштам О связи творчества Чехова с медициной критика писала, начиная с Иванова. 1887-1889 годы. Находя в пьесе исключительно «Медицинский взгляд», примечание «Созерцатель», «Оболенский», «Иванов», «Драма Чехова», «Русское богатство», 1889 год, номер третий, «Конец примечания». Художественную иллюстрацию к вопросу о нервных заболеваниях, примечание О вой. Журнальные заметки. Екатеринбургская неделя 1889 год, номер 16. Конец примечания. Популярное изложение отрывков из медицинской книги. Примечание. Иванов. Донская пчела 1889 год, номер 82. Конец примечания. И выражая опасение, что В авторе врач одолеет драматурга и писателя. Примечание к -й. языков. Театральные и музыкальные известия Московские ведомости 1889 год, номер 36. Конец примечания. Позже эти вопросы вместе со сходными обвинениями выдвигались при разборах таких произведений, как Дуэль палата номер 6 1892 года, «Черный монах» 1893 и других. Но достаточно рано эта связь начала оцениваться уже положительно. «Вспомните, — писал Гольцев, — что Чехов медик по образованию, и вам станет много понятно в его художественном творчестве. В приемах Чехова — в простоте ясности и точности изображения, мы также узнаем естество испытателя. Примечание. Гольцев, Антон Павлович Чехов. Опыт литературной характеристики. Русская мысль, 1894 год, номер пятый. Конец примечания. Почти все его произведения – художественно-психиатрические этюды, утверждал литературный обозреватель популярного журнала и быть может этот метод творчества есть результат того специального научного образования которое получил талантливый писатель примечание из русских изданий книжки недели 1898 год номер 8 конец примечания профессия врача писал впоследствии амфитеатров наложила яркий и глубокий отпечаток на все его произведения, придав им совершенно особый характер, большего внимания к организму, чем к личности, этой аналитической до да мелочного подробной вдумчивости в механизм общих причин и в случайности аномалий, какую создается талантливый медицинский диагноз. В рассуждениях о значении для мировосприятия Чехова его медицины основополагающим является собственное его ясное заявление, сделанное не между прочим, а в ответственном документе, известной автобиографии 1899 года, написанной по просьбе профессора Россалима, уже сложившимся писателем. «Не сомневаюсь». занятия медицинскими науками имели серьезное влияние на мою литературную деятельность. В литературе о Чехове уже отмечалось значение для него как медика и писателя школы выдающегося русского терапевта Захарина, того особого внимания, которое обращает Захарин на умение врача индивидуализировать каждый отдельный случай. Примечание. Роскин, Антон Павлович Чехов. Статьи и очерки. 1959 год. Конец примечания. Добавим, что у Захарина в общей картине условий развития организма большое место отдано гигиене. Значение гигиенического подхода, учета роли внешней среды подчеркивал в своих лекциях и остроумов. Его Как и Захарина, также слушал в университете студент медик Чехов. Надобно назвать еще одно имя для Чехова, имевшее значение не меньшее — Эрисмана. Федор Федорович Эрисман (1842—1915 годы) по праву считается основателем отечественной научной гигиены. До него гигиена существовала в России лишь номинально. писал Сеченов. Чехов слушал лекции Эрисмана, знал его труды. Неоднократно ссылаясь на них в книге «Остров Сахалин», ее он впоследствии послал учёному с дарственной надписью, очень высоко отзывался о нем в письмах. «Внимание к окружающей городской среде» улицы, водопроводы, свалки, интерьеру и таким конкретным его проблемам, как вентиляция, освещение и тому подобное, существенная черта воззрений выдающегося гигиениста. В устремлении внимания Чехова к гигиене и всему комплексу связанных с ней вопросов среда, обстановка, роль климата, связь физического и психического, Рисман сыграл, быть может, главную роль – В «Чеховистике» давно признана решающая роль сахалинского путешествия в формировании взглядов Чехова и его влиянии на дальнейшее творчество писателя. Этапным оказался Сахалин и в окончательном оформлении его воззрений на роль внешней среды в жизни человека – Полугодовые наблюдения жизни на громадной территории от Перми до Сахалина, на сибирских реках, в тайге, на Байкале, на каторжных работах, в тюремной камере, дали огромный материал, новую пищу его давним размышлениям, отразившимся еще в раннем творчестве, о климате, гигантских пространствах и человеке в них, о его свободе. природной и социальной. Можно сказать, что Сахалин утвердил Чехова в идее единства вечно-пространственного, физического и духовного, их взаимозависимости и нераздельности. Роскин связал Чехова с Клодом Бернаром, его знаменитой книгой «Введение в экспериментальную медицину». Для целей нашего исследования существенно то, какое значение великий физиолог придавал случайности. Медик по Бернару должен тщательно регистрировать все попавшие в орбиту его наблюдения факты. Его задача состоит в том, чтобы увидеть и не пропустить факт, доставленный ему случаем, и его заслуга сводится на «точность наблюдения». «Обременительно было бы приводить примеры медицинских наблюдений, сделанных случайно. Они кишмя кишат в медицинских сочинениях и известны каждому». Примечание. Бернар в «Введение к изучению опытной медицины». 1866 год. Конец примечания. «Признавая и утверждая роль теории и обобщения», Бернар значительную роль отводил и случайности как элементу, сопутствующему всякому научному изучению, который при таком изучении учитывать необходимо. Здесь мы подходим к более широкой и малоразработанной проблематике, касающейся связи Чехова с естественными науками вообще. Разумеется, речь может идти не о каком-либо прямом перенесении принципов научного мышления на художественное творчество, но только о некоторых естественно-научных категориях общего порядка, которые вместе с категориями философии и общественной жизни участвовали в формировании чеховского мировоззрения. Литература середины XIX века теснее, чем когда-либо была связана с наукой. Достаточно напомнить шедшие из месяца в месяц журнальные споры вокруг теории экспериментального романа «Золя», эстетическую палеонтологию Литурно, теории Тена, Брюнитиера и других, Упомянуть о связи с естествознанием русского натурализма 70-х-80-х годов. Вспомнить полемику в русской печати вокруг рефлексов головного мозга Сеченова и теории Дарвина в середине 60-х и 80-х годах. Связь с естественными науками Чеховым, понятно, ощущалась особенно глубоко. Не нужно забывать, справедливо замечает белый что Чехов был естественник по образованию, и это оказало громадное влияние на весь строй его мысли. Для него истины, естествознания светились поэтическим светом, и именно они, а не социально-политические доктрины, были источником коренных его представлений о жизни, сущей и должной, и о человеке. Примечание. Бялый Русский реализм конца XIX 19 века, 1973 год, конец примечания. Чехов рано познакомился с учением Дарвина, метод которого он высоко ценил, читал его и после окончания университета. Примечание. Читаю Дарвина. Какая роскошь. Я его ужасно люблю. Билибину. 11 марта 1886 года. Конец примечания. Следил за спорами вокруг дарвинизма, обострившимися в русской печати в связи с появлением книги Данилевского «Дарвинизм» 1885 год. В этой полемике, растянувшейся до 1889 года, участвовали Страхов, Тимирязев, Фомицын, нововременский публицист л п Попов. Бывал Чехов на заседаниях физико-медицинского общества при Московском университете и общества любителей естествознания, членом которого он состоял. Посещал Пироговские съезды. В 1891 году совместно с зоологом Вагнером написал статью «Фокусники, воюющую с шарлатанской зоологией».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 Но потом несколько раз еще тверже говорил противоположное. Ни в коем случае не можем мы исчезнуть после смерти. Бессмертие – факт. Это своеобразная микромодель подхода Чехова к смерти, жизни, бессмертию. Он как бы допускает возможность двух противоположных решений. Подобное противоречие, значительное и само по себе, вырастает до размеров антиномии, когда оно существует в сфере одного сознания. Ситуация нередкая для конца XIX – начала XX века. С одной стороны, человек этой эпохи воспринял все достижения ее естествознания, и, прежде всего, эволюционную теорию, понимаемую как движение по пути проб и ошибок и закрепление случайных мутаций. С другой, он с измала впитал представление о внутренней телеологии мироустройства, за которой опыт всей культуры человечества, религии, всей классической философии. Если еще учесть, что и внутри самого естествознания, антиномия, телеология, антителеология не снята и сейчас, сравните полемику вокруг так называемой синтетической теории эволюции, идей таких выдающихся советских естествоиспытателей, как Берг, Вернадский, Любищев. А тогда была особенно острой, то картина еще усложнится. Можно было бы сказать так. По свойствам своей личности, натуры, Чехов склонялся к гармонии, страстно хотел бы до конца в нее поверить, взять в руки целый мир, как яблоко простое. Но невиляющая честность и трезвость его, как мыслителя, естественника и художника – Была такова, что он не мог закрыть глаза на дисгармонию действительности. Мир представал в его восприятии и изображении как поле движения и столкновения противостоящих сил, и именно в этом прежде всего он видел его сложность, непостигаемую до конца. В предельной напряженности этого противоречия, быть может, одна из главных особенностей художественной и философской позиции Чехова».